Потому что звеневой октября от роза ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю едва только надтка опустилась на траву как октября- то с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногай звездочкой расскажи надтка почитай надтка покажи картинки спой надтка на все голоса закричали октября то протягивая ей книжки картинки и И даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанные чучело поняла без хвосты и птицы расскажи надтка интересе попросила обижена октябренок карасиков а то вчера роза обещала рассказать интересное а сама рассказала как мыть руки дочистить да зубы разве же это интересное расскажи надтка сказку попросила синеглазая девчрка и виновато улыбнулась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 Где среди густых садов до да вишневых кустов стоял домишка, в котором жил мальчиш по прозванию кибальчиш. Да отец мальчиши, да старший брат мальчиши, а матери у них не было. Отец работает, сена косит, брат работает, сена возит. Да и сам мальчиш что отцу то брату помогает,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 Иди, мальчиш, и спи спокойно. Ушел мальчиш, лег спать, Но не спится ему, Но никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, А у окон стук. Глянул мальчишки-бальчиш, и видит он. Стоит у окна всадник, Конь вороной, Сабля светлая, Папаха серая, А звезда красная.